руки мураками Бедность в форме чизкейка Мы называли это место треугольником. А как иначе? Не представляю. Этот клочок земли действительно имел форму идеального, будто нарисованного треугольника. Мы жили там вдвоем. Было это году. 73 или 74. -м. Если треугольник представляется вам в форме адеква дельтовидного крыла, то наш был совсем другой, вытянутый и узкий, как клин. Можно объяснить более наглядно. Перед вами круглый чизкейк. Берете нож и разрезаете его на 12 частей. Получается что-то вроде расчерченного циферблата или окружности, поделенной на 12-30 градусных сегментов, кусков торта. Кладете один на тарелку и, прихлебывая чай, спокойно его разглядываете. По форме этот кусок точь-в-точь точь, наш треугольник. Быть может, вы спросите, как же получился участок такой неестественной формы, а может и не спросите. Хотя, Какая разница? Я все равно не знаю ответ. И из местных никто не знает. Известно только, что таким он был с незапамятных времен. Таким остается сейчас и, скорее всего, еще долго-долго таким будет. У меня сложилось впечатление, что соседи, во всяком случае, были не очень расположены говорить о треугольнике или ломать себе из-за него голову. Почему они относились к нему с такой прохвацией, как к бородавке за ухом, непонятно. Не иначе из-за нелепой формы. С двух сторон треугольник стиснули железнодорожные пути. Одна ветка была государственная, другая частная. Вообще-то линии шли параллельно, но, наткнувшись на острие торчащего посреди дороги клина, под неестественным углом расходились в разные стороны — на север и юг. Впечатляющая картина. Стоя в вершине треугольника и глядя на проходящие электрички, я чувствовал себя стоящим на мостике эсминца, рассекающего носом волны. Хотя в плане удобств жизнь в этом треугольнике была совершенно сумасшедшая. Страшный шум. Участок, что ни говори, буквально зажат между двумя ветками и грохот поездов нас, конечно, доставал. Открываешь дверь переднюю, проносится состав, в заднее окно выглянешь, то же самое, без преувеличения под самым носом, так близко, что можно с пассажирами переглядываться и раскланиваться. сейчас Когда вспоминаешь, все это кажется важным. — Но разве не становилось тихо, когда проходил последний поезд? — скажете вы. — Обычно люди так думают. И я тоже так считал до того, как туда переехал. Дело в том, что там последних поездов не было. Пассажирские прекращали ходить в час ночи и тут же начиналось движение товарных. Они грохотали до самого рассвета, а потом возобновлялось пассажирское сообщение. И так день за днем, день за днем. Почему мы поселились в таком месте? По одной простой причине. Там было дешево. За домик с тремя комнатами, ванной и даже крохотным садиком Мы платили столько же, сколько с нас запросили бы за малогабаритную квартиру. В отдельном доме можно и кошку держать. Его будто специально для нас приготовили. Мы только что поженились и были такими бедными, что, скажу без вложной скромности, вполне могли бы попасть по этой категории в книгу рекордов Гиннесса. О доме мы узнали из объявления, наклеенного у станции. Поглядев на условия, арендную плату и планировку, мы поняли, что нам сильно повезло. «Очень-очень дешево», — говорил нам в агентстве недвижимости лысый клерк. «Ну, понятное дело, там шумновато, но ведь это дело привычки. А вообще, такое жилье — большая удача, это факт». «А посмотреть можно?» — спросил я. «Разумеется». Только вы поезжайте одни, у меня там голова болеть начинает. Он дал нам ключи и нарисовал схему, как добраться. Редкий человек. Казалось, от станции до треугольника рукой подать, но идти туда оказалось страшно долго. Пройдя в обход железнодорожных путей, мы переправились через рельсы по Виадуку, то под уклон, то в гору пробрались по узкому грязноватому переулку, пока наконец не вышли к участку с тыла. Поблизости ни магазинов, ничего, дыра дырой. Дом одиноко возвышался в самой вершине треугольника. Мы вошли и почти час рассеянно разглядывали наши будущие владения, и все это время с обеих сторон Одна за другой проносились электрички, от которых дребезжали оконные стекла. Когда шел поезд, мы друг друга не слышали. Стоило заговорить о чем-то, как дом наполнялся грохотом. Мы умолкали и ждали, пока состав пройдет. Стук колес стихал, разговор начинался снова и... Тут же появлялась следующая электричка. Своего рода разрыв связи прямо как у Жан-Люка Гадара. Если бы не шум, в доме было бы совсем неплохо, приятно иметь токаному, открытую веранду, хотя конечно строение порядком пострадало от времени. Вливавшееся в окна весеннее солнце расчертило застланный татами пол на маленькие четырехугольники, все это напоминало дом в котором я жил давным-давно, в раннем детстве. «Ну как тебе, снимаем?» — спросил я. «Шумно, конечно, но как-нибудь привыкнем». «Решай, я не против», — ответила она. «Здесь нам будет казаться, что мы и вправду поженились, что у нас семья». «А разве не так? Мы что, не поженились?» поженились, конечно, и все же. Вернувшись в агентство, мы сказали, что хотим снять этот дом. Ну как? поинтересовался обладатель Усины. Шумновато, но как-нибудь привыкнем, сказал я. сняв очки, он протёр стекла марлей, хлебнул чаю из чашки и, подрузив очки на место, взглянул на меня. «Да, молодость, молодость…» «Угу», – буркнул я. И мы подписали договор. С переездом мы уложились в 10 минут. Нас перевез мой приятель с микроавтобусом. Одеяло, одежда, посуда, настольная лампа, несколько книжек и кошка в придачу. Вот и все наше имущество. Ни радиоприемника, ни телевизора. Как-то обходились без стиральной машины, холодильника, обеденного стола, газовой плиты, телефона, чайника, пылесоса. В какой же бедности жили. Потому переезд занял не больше получаса. Жизнь упрощается до предела, когда нет денег. Приятель, похоже, порядком удивился при виде нашего нового жилья зажатого между двумя полосами рельс. Когда все вещи перекочевали из микроавтобуса в дом, он открыл рот, обращаясь ко мне, но в этот момент накатила очередная электричка, и я ничего не расслышал. Неужели можно жить в таком месте? То, что он увидел, явно произвело на него впечатление. Короче, мы прожили в том доме два года. Для жизни он оказался совершенно непригоден. Повсюду гуляли сквозняки. Летом это было приятно, зато зимой наступал сущий ад. Купить печку мы не могли, не хватало денег. Поэтому по вечерам мы вместе с кошкой забирались под одеяло и спали обнявшись. Утром, просыпаясь, мы обнаруживали, что раковина на кухне обындевела. На смену зиме приходила весна. Чудесное время. Мы все вздыхали с облегчением. И я, и жена, и кошка. В апреле на железной дороге объявили забастовку. Эти несколько дней были днями настоящего счастья. Ни одного поезда за целый день. Мы брали кошку и выходили на пути погреться на солнце. Стояла тишина, как на дне морском. Мы молоды, недавно поженились. Солнце бесплатное. До сих пор, слыша слово «бедность», я вспоминаю ту узкую треугольную полоску земли. Интересно, что за люди живут сейчас в том доме?